Глава 14. Полицейская операция. Добс и Сокольский. Сокольский, лейтенант, произошло нечто невероятное, как пить дать, как вы и предсказывали. Простите, что поднял вас в такую рань. Ничего, ничего. Фараонам не положено спать. Фараоны для того и созданы, чтобы могли спать другие. Что там произошло? Все развалилось, раскрылось, распалось на части. «Дело такое. Минут сорок назад, примерно в два тридцать, я спал, лежал на койке, отдыхал, а Добс сидел с наушниками. Наш голубок тоже был в постели примерно с одиннадцати. Мы слышали, как заскрипели пружины его кровати, а после этого ни звука. Ну вот, а около двух тридцати Добс пододвинулся ко мне, все еще с наушниками, и разбудил меня, прошептав, «Тебя лучше самому послушать». Кто-то только что пришел туда. «А? Что ты сказал?» Добс для предосторожности прикрыл рот напарника рукой. «Заступай на пост». Он только что открыл дверь. Кто-то стучал. Тихо, но довольно долго. Сокольский надел запасные наушники, нащупал блокнот и карандаш. Тот выскользнул у него из рук и с легким стуком упал на пол. «Осторожней, чертов, дурак!» зло прошипел Добс. Они оба были теперь наготове. Тишина. «Должно быть, просто глядят друг на друга», — прошептал Добс. «Ни слова. Дверь открыта. Я слышал, как она открылась. Возможно, он его не знает. Тогда бы он спросил, кто вы. Шшш, начинается!» Расшифровка стенографической записи из блокнота. Шарканье ног по непокрытой поверхности пола. Больше одной пары. Дверь закрывается. Ноги попадают на коврик. Голос. Нет Томпкинса. Я хочу поговорить с вами. Никакого ответа. Голос. Ну же, проснитесь, а? Томпкинс. Уберите свои руки. Не делайте этого. Голос. Тогда хоть немножко очнитесь. Томпкинс. Который час? Почему вам непременно надо заявляться сюда в такое время? Голос потому что я не намерен рисковать не хочу приходить к вам днем Томпкинс, днем не опасней чем сейчас голос не знаю что вы имеете в виду объяснение можете себя не утруждать скрипит стул как будто под тяжестью веса голос послушайте меня у меня не так уж много времени давайте перейдем к делу вы встречаетесь завтра с ридом Томпкинс. «Нет». Медленно. «Нет». «Не встречаюсь». Пауза. «Я уже давно с ним не встречаюсь. Завтра ночью он умрет». Голос. «Не встречайтесь. Не надо мне лапшу на уши вешать. Приберегите ее для своей публики на кухне. Мы говорим сейчас о фактах. Не нужно всякого вздора. Пошлите завтра ему записку, что хотите его видеть». Он примчится сюда, прилетит, как стрела, выпущенная из лука. Томпкинс. Он не придет сюда. Он никогда больше сюда не придет. Голос сердито. Перестаньте молоть чепуху, Твердите, как попугай, и сами уже начинаете в нее верить. Но меня не обманите. Сейчас я скажу вам, что сделать. Слушайте внимательно и зарубите себя на носу. Теркает спичка. Через доски пола доносится запах дыма дорогой сигары. Голос. «Говорить буду я. Вы просто слушайте. Пошлете ему сообщение, что хотите его завтра видеть. Одного, без девушки. Она об этом не должна знать. Когда он здесь появится, вы скажете ему, что в... Э, вибрациях, созвездиях, как уж вы их там называете, произошли изменения». Томпкинс. Я их никак не называю. Голос властно. Скажите ему, произошло изменение к лучшему. Ему дали подышать. Беда еще может произойти, но уже не настолько определенно, как прежде. Теперь у него есть возможность бороться частично. У него есть выбор свободной воли. Все зависит от него самого. Он спросит, что ему делать, скажет, что готов пойти на что угодно. Вы ответите, что он мог бы совершить один или два поступка, чтобы оказаться в еще более благоприятном положении. Например, внести некоторые изменения в завещание. Все, как и прежде, достается дочери. Тут ничего менять не нужно. Однако слушайте внимательно. В случае ее смерти, если у нее нет детей, все должно отойти вам. Вы становитесь единственным наследником». Подскажите ему, что с его стороны это было бы хорошей возможностью продемонстрировать, как он вас ценит. Подчеркните, что его дочь ничего не лишается. И если она выйдет замуж, и у нее будут дети, пункт отпадает сам собой. Он лишь на тот случай, если она умрет незамужней и бездетной. Думаю, упрашивать его особенно не придется. Завтра его последний день, и ему лучше сделать все завтра». «Объясните, раз уж ваши линии жизни подобным образом переплетаются, благоприятные стороны вашей линии жизни имеют возможность повлиять на неблагоприятные стороны его линии жизни. Вы входите в его дом или что-то в этом роде, не мне вас учить, как все обставить, и сможете отвести пророчество, а то и выхлопотать для него полный иммунитет». Томпкинс устала. «Но ведь я не могу. Не в моей власти». Это не пророчество, а всего лишь нечто такое, что есть и должно случиться. Голос в бешенстве. «Вы перестанете молоть чушь! За кого вы меня принимаете? Я же вам все четко растолковал. Он сделает все, что вы скажете, верно? А вы сделаете все, что скажу я, иначе...» «Томпкинс. Да не нужны мне его деньги. Я бы уже давно мог получить их сколько угодно». Он приходил сюда и умолял меня взять их, оставлял мне чеки. Я уже даже не отсылаю их назад. Голос. «Да, да, вам не нужны его деньги, не нужны его чеки. Впрочем, один из них вы все же взяли, разве нет? На сумму от пятисот 500 до пяти тысяч долларов. И отдали мне. В данный момент он находится у меня. С вашей передаточной надписью на обратной стороне. Томпкинс. Вы принесли сюда спиртное и напоили меня. Я не знал, что делаю. Я ведь не привык пить. Теперь не помню, чтобы делал это. Думаю, вы сами все подделали. Голос. Вы писали у меня на глазах. Это же ваша передаточная надпись, не моя. А если я дам делу ход, вы знаете, что вас посадят в тюрьму на двадцать лет. Томпкинс. Я и так пойду в тюрьму. Только не из-за этого чека. Голос. «Вы сделаете, как я вам говорю?» Долгая пауза. Томкинс, безразлично. «Нет». Стул резко отодвигается. Голос. «Ну так как?» «Сделаете!» Томкинс. «Уберите эту штуку. Она мне повредить не может». Голос. «Ах, вот как! Не может! Мне только и нужно что дернуть палец, и вы сами убедитесь!» «Дурак!» «Жалкий, паршивый, изъеденный блохами, дурак! Вы могли бы быть богатым человеком! Я пытаюсь помочь вам, пытаюсь помочь нам обоим!» Томпкинс грустно. «Да нет, дурак-то именно вы, бедный дурак!» Заявились сюда ночью, потому что оказались в безвыходном положении. «Но никаких его денег не получите, как бы вам этого не хотелось! У вас уже не осталось времени!» Господи, да вы ведь умрете раньше него. Его час пробьет будущей ночью, а ваш — нынешний. Вы не выйдете живым из этого дома, на лестнице. Через две-три минуты — голос. И кто же свершит правосудие? Уж не вы ли? Томпкинс, в этот самый момент в комнате над нами находятся двое в штатском. Они слушают каждое слово, которое мы произносим. Добс неожиданно попятился назад. Томпкинс. «Я все время знал, что они там. Я не мог помешать вам прийти сюда, не мог помешать сказать то, что вы сказали. Какой от того прок? Их имена Эдди Добс и Билл Сокольский, и они там уже два дня». Сокольский в смятении глухо грохнулся на спину на пол. Томпкинс. «Ван, слышали? Ну, теперь это вы мне верите». Торопливые шаги по полу внизу. Томкинс: «Бесполезно. Никуда вам не убежать. Вы идете навстречу ей, а не от нее. В данный момент смерть несется на вас. Я слышу, как машут ее быстрые крылья. Чувствую ее, вижу ее. Она на пути к вам. Вам осталось жить всего несколько секунд». Голос в бешенстве. «А вот и твоя смерть, подлый двурушник, за то, что подставил меня!» Выстрел из револьвера. Дверь резко распахивается, слышны поспешные шаги на лестнице. Сокольский сорвал с головы наушники чуть ли не вместе с ушами, швырнул их к стене, выхватил револьвер из кобуры, висевшей на спинке кровати, выскочил из комнаты и бросился вниз по лестнице. Какой-то мужчина, опережая его на полтора марша, летел вниз, очертя голову. Сокольский заорал. «Стоять! Не с места!» Сам он резко остановился, прицелился на два с половиной марша ниже мужчины. Последний возник из-за поворота, тут же пальнул по Сокольски и пуля просвистела у его виска. Сокольский не шелохнулся. Он не стрелял, держа под прицелом площадку внизу. Самый последний марш, рассчитывая, что уложит мужчину там. Траектория была весьма сложная, чуть ли не вертикально вниз. Левой рукой он сжал правое запястье, чтобы придать ему устойчивость. Фигура мелькнула на повороте лестницы и одновременно грохнул револьвер Сокольский. Поворот фигура завершила чисто по инерции, причем преодолела еще три ступеньки, по-прежнему находясь в вертикальном положении, после чего накренилась, повалилась вперед, проехав значительное расстояние, скользя будто на льду, и, наконец, остановилась. Когда Сокольский спустился, мужчина был уже мертв. Минутой позже к Сокольске присоединился Добс, бледный как мел, и вовсе не потому, что полицейскому, защищаясь, пришлось застрелить кого-то неизвестного. Кто он? Пуля попала в висок. Убитому было лет пятьдесят, хорошо одет. Никаких документов при нем не оказалось. Скорее всего, готовясь к визиту, он позаботился о том, чтобы в бумажнике, кроме денег, не лежало ни одной бумаги, указывающей на его личность. В одном месте когда-то были вытеснены золотом его инициалы, но он и их предусмотрительно соскреб. С внутреннего кармана пиджака была даже срезана этикетка производителя. «Тут сразу не разберешься, сидя над ним на корточках», — сказал Сокольский. «Пожалуй, лучше подняться туда и...» На лестнице послышался легкий звук, и он повернул голову. К ним очень медленно спускался Томпкинс. Не украдкой, а именно так медленно, что не раздавалось почти ни звука. Он оказался уже рядом. Сокольский степенно выпрямился, лицо мрачное, в руке револьвер, револьвер из которого был сделан всего один выстрел. — Вы избавили нас от лишних хлопот, Джонни! — язвительно сказал он и указал дулом револьвера. Стантика, Станьте-ка вон там у стены и не двигайтесь, пока я разберусь с ним. Он отвернулся и уже хотел было занять прежнюю позицию над трупом. Добс, похоже, спустился с голыми руками. Он стоял, прислонясь к стене напротив того места, на которое указал Сокольский. Его немного трясло от полученного шока. Он еще не успел оправиться. Сокольский вдруг повернул голову к задержанному. Тот не остановился, как ему приказали, а продолжал двигаться. Так же медленно, как и по лестнице, только вперед. Поскольку трупы Сокольски находились у него на пути, он обошел их, переступив через вытянутые ноги покойника. Это было прямое неповиновение приказу полицейского, полученному под дулом пистолета. Сокольский имел полное право застрелить его без единого слова. Он выпрямился. Дуло револьвера находилось, наверное, дюймах в шести от спины удаляющегося человека. «Вам сказано, станьте вон там!» — заорал Сокольский. «Станьте к стене, а не то я всажу в вас пулю! Добс, ну-ка, задержи его!» «Я не в состоянии сдвинуться с места!» Прошептал Добс. Он, казалось, пытался оторвать от стены плечо, но оно будто приклеилось там, как клепучки для мух. Он знал даже мое имя. Томпкинс сделал еще один неторопливый шаг. Так человек в задумчивости покидает место, которое его больше не интересует, и оказался перед дверью на улицу. Сокольский расставил ноги над покойником, и его пистолет снова поднялся, угрожая уходившему мужчине. Я предупредил вас, Джонни! сказал он, и голос его задрожал как бы в предвкушении того, чем он грозил. «Еще один шаг, и он окажется вашим последним на этой земле!» Томкин с полуповернулся к Сокольски и ответил. «Ваша штуковина мне не страшна. Мой час еще не настал». И он сделал еще один шаг. Даже когда человек удирает в наглую, положено произвести один предупредительный выстрел в воздух. Неважно, заслуживает человек того или нет. Томкинс по-прежнему находился слишком близко, и Сокольский просто не мог поступить иначе. Он поднял револьвер и выстрелил над самой головой Томпкинса. Пуля попала в дверь, которая задрожала, как барабан. «А теперь вернитесь», — гневно потребовал Сокольский. «Пока не поздно». Томкинс повернулся, но всего лишь, чтобы открыть створку двери, потянув ее на себя. Он теперь стоял лицом к револьверу, возле дула которого все еще курился дымок. Добс еле слышно простонал, приклеившееся к стене плечо слегка осела. Томкинс смотрел на пистолет. Он не улыбался, не смеялся над Сокольским, Лицо абсолютно спокойно. На нем скорее заиграл какой-то слабый, отстраненный интерес, как у человека, который прежде чем отправиться на прогулку, бросает последний взгляд на какой-то предмет, ничего особенного, собой не представляющий. Затем он убрал руку с дверной ручки, снова повернулся, теперь уже к разверзшейся ночи, и перенес ногу через порог. Сокольский сменил позицию и прицелился в колено, чтобы свалить беглеца, но не убить. Крок щелкнул, но выстрела не последовало, произошла осечка. У него было шесть патронов, и выстрелил он всего дважды. Один раз на лестнице и сейчас в дверь. Вторая нога Томкинса последовала за первой, пересекла порог. Взбешенный детектив сделал прыжок вперед и прицелился Томкинсу в затылок. На расстоянии четырех футов не промахнулся бы никто, а ведь он обучался стрельбе. Поскольку методы убеждения отказали, Сокольский имел полное право на смертельный выстрел. Курок щелкнул, и снова произошла осечка. А осечек у Сокольский еще сроду не бывало, сколько он не стрелял из этого револьвера. Томкинс протянул руку и закрыл створку двери. В какой-то панике, которой он еще в жизни не испытывал, Сокольский, как маньяк, еще дважды спустил курок. Лицо у него при этом напоминало выжатую половую тряпку. И дважды раздался пустой щелчок. И ничего больше. Лишь глухим эхом прозвучал хлопок дверной задвижки. Добс снова простонал. Сокольский рывком распахнул дверь и, пошатываясь, вышел на улицу. На другой стороне сгрудилась непроглядная тьма. Нигде ничего не двигалось. Он повернул барабан, поднял револьвер и выстрелил во тьму. Раздалось четыре громких выстрела, по одному на каждую пулю, которая в нем была. Теперь, когда перед пулями исчезла цель, им не во что было попадать. Затем револьвер выпал у него из рук, а сам он неожиданно прислонился к дверному косяку. Силы покинули его, и он не смог сдвинуться ни на дюйм. Глава 15. Ожидание. Вечером после ужина. Посреди большой комнаты они трое оказались очень маленькими. Для троих, да еще сидевших таким тесным кругом, подошла бы уютная маленькая гостиная, а не эта величественная зала с ее строгими классическими пропорциями. Потолок над ними был слишком высок, и приблизить его к ним не могла даже ярко горевшая хрустальная люстра. Она только подчеркивала высоту, как и окна тоже слишком высокий и плотно, без единой щелки, задернутые алыми узорчатыми занавесками, которые тоже нисколько не скрывали их размеры. Они затерялись в пустом пространстве. Трое маленьких людей, трое очень маленьких людей за небольшим квадратным столом, две спины в черном и одна с обнаженными плечами. Джин аккуратно тасовала карты, и в тишине комнаты слышался их свистящий звук. Их борьба с тишиной была обречена на поражение, ибо они нарушали ее только когда заговаривали, но стоило им замолчать, как она снова оказывалась тут как тут, и от нее опять было никуда не деться. И всякий раз, когда она возвращалась, у стенных часов в комнате появлялась возможность напомнить о себе, как до этого у часов в столовой, где они ужинали. И глухое шипение маятника зловеще лезло им в уши, подобно шипению Бигфордового шнура неумолимо подводящего к взрыву. Она положила перетасованную колоду перед Шоном. «Снимите». Он выполнил ее просьбу. Звук сдаваемых карт казался даже слабее, чем при тасовании. Они ложились на стол, будто карты-призраки. Иногда какая-нибудь хлопала, когда Джин, кладя ее, прижимала пальцем. Каждый взял свою кучку, развернул веером и разложил по местам. «Я пас», — заметила Джин. «Играй, объявляй масть», — обратилась она к Риду. Вот и весь разговор в такой большой комнате после столь долгого молчания. Они подождали. Это была самая настоящая пытка. От нее у Шона побелело лицо, а у Джин в уголках широко раскрытых глаз появились напряженные морщинки. Рука Рида беспомощно опустилась. И это не была беспомощность игрока, поскольку на карты он даже не смотрел. Его невидящий взор устремился куда-то над их головами. Джен коснулась его руки, нежно напоминая, что пора включиться в игру. Тогда он снова развернул свои карты, как будто ее касание автоматически подсказало ему, что делать, но карт его глаза по-прежнему не видели. Ты хотел бы спасовать? Он посмотрел на нее, ничего не понимая. Явно слышу, что она говорила, но не понимая, что она сказала. Ну что ж, пожалуй, я объявлю масть, произнес сон. Одна... Он замолчал и снова посмотрел в свои карты, как будто запоздало вспомнив уже после того, как заговорил, что его карты имеют какое-то отношение к тому, что он собирался сказать. Одна в бубнах. Одна в червях, отозвалась она. Игра никак не могла набрать ускорения. Очередь снова дошла до Рида, и все замерло. Одной рукой он прикрывал глаза, а другой держал карты, на которые не обращал никакого внимания. Рука уже лежала чуть ли не горизонтально. Джин приподняла ее вверх. «Я могу видеть твои карты». Шон подхватил бутылку сельтерской, стоявшую на полу рядом со стулом, налил немного в стакан, хотел протянуть его риду. Джин под столом сделала ему знак ногой не делать этого. Ее голова едва заметно повернулась сначала в одну, потом в другую сторону шон поставил стакан ты пасуешь она мягко попыталась вывести его из оцепенения он опять посмотрел на нее и снова так будто слышал ее слова но не понимал их смысла две в бубнах сказал шон скорее для того чтобы рит перестал смотреть на нее неотрывным навязчивым взглядом две в червях откликнулась она шон глухо стукнул костяшками пальцев по столу они пересели передвинулись каждый на одно место слева Джин принялась переворачивать карты за четвертого игрока, оказавшаяся теперь напротив нее на столе, раскладывая их по мостям. Часы теперь оказались справа от Рида. До сих пор они находились у него за спиной. Голова его начала поворачиваться, словно ее тянули за тонкие невидимые ниточки. Джин заметила это движение, протянула руку и легонько вернула его подбородок в прежнее положение. Шипение, казалось, стало еще громче, будто маятник пришел в бешенство от такого бесцеремонного вмешательства. На руке у болвана оказались почти все картинки в бубнах, кроме короля. Джин посмотрела на Шона. Теперь уже ее взгляд выражал упрек заядлого игрока в бридж, понятный им обоим, и означающий «Вы играете недостаточно правдоподобно, играете посерьезней». Он сокрушенно щелкнул пальцами. «Так я и знал, что они у кого-то другого», — сокрушался он. На лбу у него в появившейся вдруг морщине что-то блеснуло. Что-то влажное, но недостаточно большое, чтобы можно было назвать каплей. «Твой ход», — сказала она Риду. Они подождали. «Играйте под меня», — ласковым наставническим тоном уговаривал Шон. «Я теперь ваш партнер». Рид положил на стол карту. «Ты не хочешь забрать ее?» «Ты же ходишь под туза у болвана!» Рид забрал карту. «Это имеет такое большое значение!» Загробным голосом произнес он. «Это имеет такое большое значение!» Он с любопытством посмотрел на карту, с тоской провел пальцем по ее атласной рубашке. «Она по-прежнему будет здесь. Еще на одну игру, еще на один вечер!» Задумчиво начал он. «Тогда как игрок...» Сифон сердито заурчал в руке Шона и заглушил остальные слова. Налитая вода резко пузырилась до самого верха стакана, так что виски на дне совсем обесцветилась. Шон с шумом бросил в стакан кусок льда, и шипение поутихло. В невыразимом горе Джин резко втянула нижнюю губу, но ее лицо тут же приняло прежнее выражение. «Сигарету и выпить», — хриплым голосом взмолилась она. Я возьму стакан, который вы только что приготовили. Шон добавил в него еще немного шотландского виски и протянул ей. Она едва притронулась к нему и тут же поставила на стол. Сигаретой, которую он ей подал, Джин затянулась всего раз и тут же погасила ее в пепельнице рядом с собой. Маятник часов, казалось, разошелся пуще прежнего в злобном ликовании и шипел все чаще и чаще. Джин вытащила карту у Рида и положила вместо него на стол. Сверху на нее быстро упали три других, побив ее. Она взяла взятку, положила ее рядом с собой на край стола. Рид вдруг принялся выжимать свои карты, как будто хотел извлечь из них животворную влагу, которую уже не мог найти в себе. Он сжал их так крепко, что карты, которые не попали в его тиски, вспорхнули у него перед носом и опустились на плечи, на рукава, на манишку сорочки, на колени. Он дышал открытым ртом, ему не хватало воздуха. — Вы иди меня, — задыхаясь, выдавил он. — Я больше не могу. — Прекратите, слышите? Прекратите играть в карты, записывать очки на дощечку, когда моя жизнь! Не нужны мне очки в крестях и пиках, мне нужны крупицы жизни, пусть несколько минут, чтобы я мог подышать! Его руки упали на стол, повернутые ладонями в безсловесной мольбе. «Дайте их мне! Дайте их мне!» Они оба, Шон и она, моментально отскочили от стола, будто стол сейчас мог перевернуться. Хотя стоял он довольно прочно. Шон поднес стакан к губам Рида, а другой рукой крепко надавил ему на макушку, пытаясь придать ему спокойствие. «Ничего, старина!» — ласково уговаривал он. «Ничего». Они на мгновение оставили его одного, осевшего кулем на стуле. Все атрибуты игры исчезли, словно по мгновению руки. Мгновение, и уже ничто не напоминало о ней. Поспешая по комнате, каждый выполнял свои обязанности в этом неожиданном переустройстве, которого потребовала эта его вспышка. Они, наконец, сошлись вместе там, где он не мог их услышать. «Не та игра», — пробормотала она. Слишком уж спокойная. Этого-то я и боялся. «Погодите, у нас же есть рулетка. помогите ко мне принести ее. В молодые годы он мне рассказывал, «В Биорице и Монте-Карло бывало начинал играть в девять, глядя на улицу уже светло. Вся ночь пролетела. Сейчас это вполне может сработать». Они поставили рулетку на стол. Рид тупо на нее уставился, и никакого интереса в его глазах не возникло. «Будем играть на настоящие ставки». Предупредила она. Это уже не дружеская игра. Сегодня вечером все должно быть в самом натуральном виде. За могильным голосом согласился Рид. Шон уже крутил колесо, испытывая его. Пока оно крутилось, два цвета сливались в один неопределенный. Затем, когда колесо замедляло ход и останавливалось, снова разделялись. Я через секунду вернусь, загадочно сказала она и как-то бочком вышла за дверь. Шону даже показалось чуть ли не украдкой, хотя, вероятно, это имело отношение только к тому, зачем она идет, а не к самому факту, что она уходит. Ей не было больше обозначенной ею секунды и даже больше минуты. Затем дверь открылась, и Джин вошла снова бочком и снова с тем же налетом тайны, с каким уходила. В руке она держала большой носовой платок со связанными четырьмя уголками. «Не дать не взять узелок бродяги, только в миниатюре». Она развернула его на столе с рулеткой, и его содержимое так и вспыхнуло навстречу свету. Кольца, браслеты, серьги, подвески. «Вот все, что у меня есть. А на что будете играть вы?» Они стояли, ошарашенные, глядя на драгоценности. Шон попытался перехватить ее взгляд, желая понять, серьезно она или нет. Однако встретиться с ним взглядом Джину порно отказывалась. Потом властно стукнула костяшками пальцев по столу рядом с драгоценностями, будто бросая им вызов. Постепенно глаза Рида заблестели слабым блеском, словно в них отразилось то, что лежало на столе. Даже губы у него искривились в зловещую улыбке. Он резко повернулся к Шону, схватил его за руку. «Пройдемте со мной на минутку. Я хочу, чтобы вы вошли со мной в комнату. Один я боюсь». Шон неохотно проводил его до двери, оглянувшись раза два на Джин. «Разогрей немного колесо», — бросил ей Рид. Они вышли в коридор, прошли по нему до кабинета Рида, открыли дверь и вошли. «Закройте ее», — мягко попросил Рид, а когда Шон это сделал, продолжил. «Включите вон тот большой свет. Нет, тот, что у каминной доски. Вот-вот». Я открыл две смежные панели деревянной обшивки. Вы знаете, что это такое, так ведь? Теперь знаю. Сдержанно ответил Шон. Но я не знал, пока не увидел диск набора сейфа. Он посмотрел на Рида и уже стал поворачиваться. Мне не следует находиться здесь с вами. Рид выбросил вперед руку, схватил его, удержал. Я хочу, чтобы вы все видели. Какая теперь разница? Один, затем девять. «Затем три и два. Комбинацию легко запомнить. «1932. Год окончания кризиса. «Подумайте о том, что вы обанкротились, тут же вспомните, «как открыть этот сейф и перестать быть банкротом?» «Вам не следует этого делать», — упрямо повторил Шон, уставившись в пол, как человек, пытающийся отвести взор от чего-то неприличного. Рид неожиданно сунул ему что-то в руки. «Вот, положите в карманы. Отнесите туда вместо меня. Здесь двадцать тысяч наличными. Больше я обычно сразу не держу». «Вы закрыли его?» С беспокойством спросил Шон, увидев, что Рид отвернулся от сейфа. «Нет. Придется кому-то сделать это вместо меня. Завтра. Но прежде всего им, вероятно...» «Захочется открыть его, так что мы только сэкономим время». Шон потянулся к диску, повернул его так, чтобы стрелка уже не указывала, как он открывается, и захлопнул две панели. Они вернулись в комнату, где у стола ждала их Джин. Она даже не подняла глаз, только смотрела на колесо. Вероятно, догадалась, куда и зачем они ходили. В ее глазах отражался мерцающий блеск колеса. Шон вывалил из карманов пиджака принесенные банкноты. Даже тогда она не посмотрела ни на них, ни на деньги, которые Шон достал из своего бумажника. В нем лежало, он знал, даже не заглядывая в него, единственная десятка и несколько однодолларовых купюр. «С такими деньгами вы играть не можете», — хрипло остановил его рит. «Мелкие ставки только замедлят ход игры». «Вот, я вас финансирую». Чуть ли не с презрением он подтолкнул к Шону через стол запечатанную пачку. «Тысяча». «А я тоже так не могу», — рисковато возразил Шон. «Напишите мне за нее долговую расписку», — предложил Рит, уже испытывающий нетерпение. «Это не подарок». «Так принято», — предупредила она, останавливая колесо и поднимая напряженный взор. Шон жестко посмотрел на нее. «Ну что ж, рискну», — вдруг согласился он. Из внутреннего кармана пиджака он вытащил механический карандаш, прошел к другому столу, набросал что-то на бумаге, вернулся обратно. Годится? Рид даже не взглянул на бумажку, взял ее и сунул подальше с глаз под самую нижнюю пачку банкнотов, лежавших одна на одной. Шон украдкой отер лоб, но от нее это похоже не укрылось. Вы никогда прежде не играли с такими крупными ставками? Пробормотала она. «Я вообще никогда прежде не играл», — ответил он. «А мне еще никогда не приходилось так мало терять», — заметил Рид. «Или так мало выигрывать». «Мы готовы», — она оттолкнула подальше стул, который мог помешать ей. «Кто будет крупья?» Они оба одновременно повернулись к ней. «Вы?» «В таком случае мне придется крутить и ставить против колеса. Это будет несколько необычно, но колесо честное. Мы ведь здесь доверяем друг другу». «А кто же будет забирать проигранные ставки?» — поинтересовался ее отец. «Заберет выигравший. Выигравший заберет ставки проигравших, вместо того, чтобы они достались заведению. Иными словами, мы играем друг против друга, а не против казино. И поскольку играем мы только втроем, нам придется полностью исключить номера. Ставьте только на цвета, черное и красное, а также на чет и нечет. Никаких точных номеров. Вы понимаете, что я имею в виду, Том?» Шонки внул. Ради Тома я буду говорить по-английски. Она стояла, глядя на колесо. Двое мужчин напротив друг друга, их деньги лежали в сторонке. Делайте ваши ставки. Она взяла одно кольцо из массы драгоценностей в носовом платке, оглядела его оценивающим взглядом и отложила. Затем взяла гибкий браслет из пяти тесно переплетенных прядей, усыпанных бриллиантами, повертела его в руке. Я его помню. От Cartier. Сто тысяч франков. Или двести пятьдесят тысяч. По-моему, вы могли бы использовать его в своей профессии, Том. «На красный отчет!» Она поставила на десятку. Рид снял самую верхнюю пачку купюр. «Черная нечет. Он поставил ее на пятерку. Они оба вопрошающе посмотрели на Шона. Тот взял свою единственную пачку банкнотов, поколебался, хотел было подсунуть большой палец под бумажную ленточку, чтобы разорвать ее. О нет, никакой мелочи! Капризно запротестовал Рид. Иначе игра замедлится. А у меня не так уж много времени, Шон, не забывайте об этом. Нам нужно играть быстро. Шшш, мягко успокоила его Джин. Рискну. Опять согласился Шон. Но тогда мне придется очень скоро встать из-за стола. Он положил пачку целиком. Черное чёт. Ставок больше нет. Колесо смутно замелькало, отбрасывая призрачные отблески на их склонившиеся лица. Затем снова стало двухцветным и легонько щелкнув, замерло. Никто ничего не сказал. Рид положил свою пачку денег поверх пачки Шона и слегка пододвинул к нему. Шон неторопливо и неохотно подтащил деньги поближе к себе, прочь, с красного и черного. Однако, когда Джим попыталась вручить ему сверкающий браслет, его рука вдруг сделала нечто вроде барьера. Но уж нет! Не уступила она и, быстро обойдя вокруг стола, оттопырила ему карман пиджака и опустила туда украшение. Мы же не понарошку играем. Есть еще четвертый вариант, который мы не предусмотрели, заговорил Рид, желая сгладить замешательство детектива. Что будет, если выпадет то, на что нет никаких ставок? Игра аннулируется. Ставки остаются на своих местах до следующей игры. «Делайте ваши ставки». «Чёрное, нечет», — повторил Рид. «С него я начал, на нем и останусь». «Красное, нечет. Вот это бриллиантовое колье. Хочу посмотреть, не улыбнется ли мне удача». «Чёрное, чет. Оставил всё, как прежде Шон, и подтолкнул вперёд все свои деньги. «На сей раз вам вовсе не обязательно выставлять всё», — заметил Рид. «Теперь у вас есть запас». «Я не собираюсь за него прятаться», — упрямо ответил Шон. «Пусть остаётся». «Ставок больше нет». И снова щелк, а потом тишина. Шон закурил сигарету. «Ах, да не будьте вы таким застенчивым, хотя бы протяните руки!» — рисковато сказала она. «Неужто недостаточно того, что я проигрываю? Я же еще должна и подавать вам мои ставки!» Она сунула колье туда же, куда и браслет. «Скоро я превращусь в ходячий ломбард». «Ну-ка, может, вам от этого станет легче?» — сказал Рид. Он вытащил написанную карандашом долговую расписку, разорвал ее на кусочки, швырнул их на пол и вернул себе верхнюю из уже трех пачек Шона. «Теперь вы, что называется, финансово-независимый». «Это нисколько не изглаживает из памяти первоначального «Делайте свою игру!» — прервала она. Они молча положили свои ставки и уже больше не называли их. За них говорили квадраты тех цветов, которые они выбирали. И в них самих произошла какая-то перемена. Сперва едва заметная, но с каждым поворотом колеса, становившаяся все более и более отчетливой. Шон мог только наблюдать, как она подействовала на двух других. У Джин лицо раскраснелось, особенно на скулах, а глаза стали яснее. Лицо Рида приобрело более или менее нормальный вид, хотя по-прежнему оставалось изможденным и мрачным. Шон умешал галстук, и он сунул под него пальцы, чтобы немного отпустить его. «Вы еще не вошли в азарт, Том?» — спросила она, и зрачки ее глаз вспыхивали и гасли в такт беспокойному вращению колеса. Он широко раскрыл глаза, глядя на нее и как бы желая сказать, что это происходит вопреки его воле. Шон чувствовал жар в затылке, точно кто-то проказливо прижигал его увеличительным стеклом. Он потянул за галстук, и тот расслабился. Потом поднял один конец воротничка, и тот торчал у него над плечом, как стоячий эпалет. Джин откинула волосы с лица. Налейте мне выпить, попросила она шона. Во рту пересохло, едва пригубив, снова поставила стакан. Ну все! воскликнула Джин, сгребая платок и то, что в нем осталось. Я уже не могу этого выносить, как будто умираешь, по. Она осеклась. Делайте ваши ставки! Вдруг выкрикнула девушка чересчур громко и чересчур хрипло. И тут же, вспомнив, сорвала с пальца перстень и бросила к остальным драгоценностям. Шарик покатился, лег в гнездо. Она с шумом втянула в себя воздух. «Он еще ни разу не проиграл!» — возбужденно воскликнул Рид. «С самого начала игры он еще ни разу не сменил цвета. Но всему же есть конец, когда-то везение должно сломаться. По-моему, это рекорд для последовательного ряда». «Колесо подстроено», — хмыкнул Шон. «Кто-то меня разыгрывает». «Колесо честное!» — набросилась она на него. «А если бы я намеревалась настроить его в чью-то пользу?» Он понял, что она собиралась сказать. Джин пригубила стакан, запрокинув голову. Несколько капель пролилось, руки у нее дрожали, как листья на ветру. «Я все проиграла. Удача не любит дам». Она прижала руку тыльной стороной ладони к колбу, подержала ее там. «Буду крутить для вас колесо». Вот только немного приду в себя. Может, закончим?» Предложил Шон и потянулся, готовый поддержать ее, но почти тут же убрал руку. «Не оставляйте меня на мели сейчас!» Чуть ли не выйдя из себя, негромко заржал Рит. Перед ним лежала еще одна пачка. «Одну минуточку. Где моя чековая книжка? У меня на счете есть еще. И мои ценные бумаги». «Не делайте этого», — гортанным голосом возразил Шон. Она быстро наступила ему на ногу под столом. Вы только посмотрите на его лицо, выдохнула она. Мы выигрываем. Продолжайте. На стол лег голубой прямоугольничек бумаги. Вот, пустой, сказал Рид. На всю сумму, какая там есть, заполните его потом сами, если вы играете. Вся сумма, спокойно сказал Шон и подвинул вперед все свои пачки еще раз. Нас осталось всего двое. Теперь мы уже не будем ставить на чёт и нечёт, будем ставить только на цвет. Цвет против цвета. — Ваша ставка, — кивнул Шон. — Я возьму красное, цвет жизни. — Другой цвет. — Ставки сделаны, — отрезала она. Казалось, последний щелчок так никогда и не раздастся. Все крутится и крутится, все медленней и медленней. Рит ухватился за отвисшую складку на истощенной шее и тянул за нее так, что создавалось впечатление, будто она сделана из резины. Джин крестообразно поднесла руку к рту и кусала ладонь. Шон слегка похлопывал себя по ноге, будто заглушая сильную боль. Шарик упал в гнездо. Глядя на них, а не на остановившееся колесо, было бы невозможно сказать, кто проиграл, а кто выиграл. Они все трое оказались проигравшими, как двое игравших, так и не игравшие. «Мне конец», — сказал Рид, будто его отдушили. «У меня ничего не осталось». Шон сделал движение, готовый отодвинуть наваленные перед ним наличные обратно к Риду. Нет, нет, это не может аннулировать сделанное! со злостью возразил Рид. Неужели вы не понимаете? Это маленькое колесо крутится в полном соответствии с другим большим! Вы думаете, всего лишь обыкновенное деревянное колесо для азартной игры? Как бы не так, это мое колесо жизни! Пока не поздно я должен выиграть хотя бы раз. Мне нужен от него знак, тогда это будет означать. «Я должен продолжать играть, играть и играть, пока не получу свой знак!» Он бросил взгляд на часы. «Подождите, вот мой дом. Документы на него лежат где-то в центре города. Моя дочь — свидетельница. Я не могу положить его на стол. Дайте лист бумаги, да любой, неважно какой!» Он провел четыре линии и нарисовал квадрат, поставил над ним трубу, вставил в него окно, подписался под ним. «Засвидетельствуй!» — сказал он и протянул бумажку Джин. Она написала свое имя под его подписью. Он взял у нее бумажку и положил на стол. «Ставлю дом против всего, что у вас есть. На красное!» Шон кивнул. Она запустила колесо. «Отойди назад! На фут назад!» — приказал он ей. «Сложи руки на голове и держи их там. Мне нужен мой знак, но он не нужен мне от тебя. Он нужен мне от...» Его взгляд на мгновение поднялся к потолку, затем вернулся к неясному вращению колеса, которое никак не могло остановиться. На фоне его легкого шуршания было слышно, как они дышат. Коротко, быстро, напряженно. Шарик сел в гнездо. Их дыхание прекратилось. Наступила тишина. Рит улыбнулся. Улыбка вышла жуткая. «Теперь и дом ваш тоже», — сказал он. «Дом и все деньги». Шон промолчал. «У меня ничего не осталось». И снова Рид бросил взгляд на часы, как и перед этим. «Хотя нет, погодите!» Он медленно повернулся, и его взгляд остановился на Джин. Лицо у Шона побелело. «Нет-нет, остановитесь!» — запинаясь пробормотал он. «Не делайте ничего такого!» Он отступил на шаг. «До сих пор я потакал вам!» «Потакали мне!» — злобно вскрикнул Рид. Я же играю не против вас, я играю против жизни. Он по-прежнему смотрел на дочь. Ты не возражаешь, Джин? На лице у Шона появилось выражение тошнотворного отвращения. Вы сходите с ума, медленно произнес он. Пора остановиться. Вы уже не отдаете себе отчета в том, что делаете. Не отдаю себе отчета, ответил он Шону, но смотрел по-прежнему на Джин. «Глаза смерти гораздо зорче, чем когда-либо будут ваши, сынок. Вы не знаете, что любите ее, зато я знаю. Она не знает, что любит вас, зато я знаю». Он продолжал смотреть на нее. «Ты не возражаешь, Джин?» — снова спросил он. Она не дрогнула, даже не взглянула на Шона, как будто его вообще не было с ними в комнате. Заговорила тихим голосом. Но ее ответ прозвучал так же четко, как легкий-легкий удар по тонкому хрусталю. Не возражаю, отец. Я снова играю против колеса жизни, сказал Рид. Ставлю мою дочь! Он нарисовал вилкообразную фигуру на бумаге, все основные линии двуногого существа, приставил к ней крошечный кружочек вместо головы. Посреди корпуса пририсовал небольшую юбочку. Подписался. А теперь ты подпишись что согласна. Лицо Шона приобрело зеленоватый оттенок. Язык коснулся верхней губы. Он сглотнул, будто что-то ел. Но ведь это же не... не долг с правом передачи. За доску рулетки вы не можете передать право собственности на... на живое существо, на человека. Это не право собственности. Только ее рука в браке. Вы можете отказаться. Шон заговорил так же тихо, как говорила она, и не менее четко. «Я не отказываюсь». Руки он держал под столом. «Но у меня нет ничего достойного такой ставки». Рид положил рисунок на доску. «Ставка сделана. Ставьте все, что у вас есть». Шон по-прежнему не мог заставить себя прикоснуться к деньгам. «В таком случае вы на черном, и игра идет в ваше отсутствие. Вы — колесо. Вы — жизнь». И вдруг, поставив локоть на стол, она будто серпом сгребла все накопившиеся его выигрыши на место для ставок. «Я отказываюсь, чтобы дело рассматривалось в отсутствии ответчика», — спокойно заявила она. «Так было бы еще хуже». Колесо завертелось. Создавалась оптическая иллюзия, будто оно вращается совсем в другую сторону. Затем, по мере замедления хода, стало вращаться в своем обычном направлении. Последовал похожий на звуки кастаньет бег шарика и, наконец, его финальный щелк, напомнивший стук глухой упавшей гальки. Она заблаговременно отвернулась и отодвинулась на несколько футов, но тишина, должно быть, обо всем ей сказала, прежде чем Джин повернулась и посмотрела. Повернулась она очень медленно, скорее в сторону Шона, нежели в сторону отца, все еще крепко сжимая руки, как сжимала их, когда стояла у стола. Пожалуй, даже и чересчур крепко, будто ей нужен был жгут, чтобы сдержать поток какого-то заходившего в ней чувства. Однако на лице ее совершенно не отразилось, какого именно чувства. Желанного или нежеланного, приятного или неприятного. То была твоя помолвка только что. В упор посмотрел на нее Рид и подождал. Она не ответила. «Вы принимаете ее?» «Я уже говорил об этом. Если ваша дочь не отказывается...» «А вы?» Шон снял с пальца кольцо с печаткой, подошел к Джин. Без всякой просьбы девушка протянула руку. Он надел кольцо на средний палец, но даже там оно болталось. Оторвав крохотный кусочек от носового платка, она сунула его под кольцо, чтобы оно не упало. «Простите, каясь», — сказал он. Она посмотрела ему прямо в глаза. «Выигравший может отказаться от выигрышей. Проигравший не должен отказываться платить. Таково правило чести». Затем мягко добавила. «Во всяком случае, проигравший не хочет отказываться. Мои собственные желания не противоречат этому обязательству». «У меня осталась еще одна вещь», — услышали они вдруг слова Рида. Они оба повернулись и посмотрели на него. Трясущимися руками он рылся во внутреннем кармане и, наконец, извлек оттуда конверт из манильской бумаги, который, должно быть, взял из сейфа вместе с деньгами, а Ашон этого просто не заметил. Из конверта, в свою очередь, он извлек какой-то пожелтевший документ, сложенный в четверо и грозивший рассыпаться. До того он потерся по краям. Рит очень осторожно развернул его и положил на стол. В верхней части был городской герб. Под ним характерными для XIX века заглавными буквами стояло «Свидетельство о рождении». А уже еще ниже, едва различимыми коричневыми чернилами, тонким старинным почерком были заполнены графы имя и фамилия и дата рождения. Уильям Харлан Рид и 23 августа 1879 года. Остальное терялось в складках, которые Рид не разгладил. «На красное, чтобы выиграть!» — клохчущим голосом сказал Рид. «Самая моя последняя попытка!» Фетишизм. Шон стоял праздно, опершись костяшками пальцев о столешницу. «Чего вы от меня ожидаете?» Спокойно спросил он. «Вы отказываетесь играть? Вы же знаете, что документ не имеет цены!» Пронзительно прокричал Рит. «Чем я на него отвечу?» «Это гипотетическая ставка. Колесо не может повлиять на нее. Если я выиграю, как я могу его взять? А если проиграю, как я могу отдать вам то, чего у меня даже нет?» «Мне нужен мой знак!» — настаивал Рид. «Колесо может дать его мне! Время еще есть!» «Если я выиграю, я его сохраню! А если проиграю...» «Но что мне поставить против него? Все вот это?» Шон смахнул свои скопившиеся выигрыши с края стола на пол. «А у вас нет ничего равного ему по стоимости. Должно же быть что-то. У каждого человека есть что-то такое...» «Чего бы ему не хотелось потерять, так же, как мне не хочется потерять то, что я сейчас ставлю». Она ничего не сказала, не помогла Шону. Возможно, знала, что ее отцу нельзя отказывать. Возможно, уже, как и он, считала, что этот символ может оказать влияние на реальную жизнь. А может, ей просто хотелось узнать, что Шон ценит больше всего в жизни. Есть ли у него такая вещь вообще? «Но...» — не отставал Рид. «Неужели ничего нет?» «Если нет, мне вас жаль. Жаль почти так же, как и самого себя». «Есть-то оно есть», — неторопливо заметил Шон. «Только я не хожу и не бросаю ее на игральные столы». Он вытащил небольшую черную коробочку и открыл ее, держа так, что поднятая крышка мешала им увидеть, что же там лежит. «Но ведь я умираю», — в страхе прошептал Рид. «То моя жизнь вон там, на красном». Шон положил свою бляху полицейского на черное. Символика получила свое завершение. Мой сон прошлой ночью, пробормотала она еле слышно. Я видела ее. И она выглядела точно так же, и это была единственная вещь, которая могла бы нас спасти. Не надо! сказала она, вслух им обоим. Не делайте этого! Нам вообще не следовало затевать такую игру. Ах, ради бога, откажитесь от нее! «Ставки сделаны», — сказал Рид, отмахиваясь от нее. «Ставки сделаны», — непреклонно повторил Шон. «Запускайте колесо». На этот раз она запустила его обеими руками, не так, как прежде. Поставила плашмя ладонь на ладонь, затем развела их в разные стороны, как можно быстрее отдернув их от колеса. Одна рука пошла вперед, другая — назад, как будто колесо горячее, и держаться за него слишком долго означало бы обжечься. Лицо Рида представляло собой эластичную маску, так туго натянутую с затылка, что теперь в нем оставались узнаваемы лишь некоторые его черты. Костяшки пальцев на крепко сжатом кулаке Шона образовывали пять двойных эллипсов, похожих на веки. На кулаке, который, казалось, становился все меньше, сжимался все сильнее при каждом повороте колеса, пока не превратился в набалдашник из сплошной кости в конце его руки. «А она?» Она все смотрела на его лицо больше, чем на колесо или даже на отца, с каким-то задумчивым, старательно скрываемым восхищением. Так смотрят на человека, которого до сих пор едва замечали, и, наконец, впервые узнали по-настоящему. Теперь колесо остановилось гораздо быстрее. Оно вообще едва катилось, точно приводимое в действие собственным хилым разумом, спеша нанести безжалостный удар, лишить незначительной милости. Укоротить отсрочку, которая могла дать им его нерешительность. Их взоры все еще блуждали по орбите, предоставленной им для наблюдения, когда само колесо уже давно остановилось, тем самым сбив со следа преследователей, которые, ничего не заметив, пошли себе дальше. Их скованность прошла, накатила безволие. Шон неторопливо забрал свою бляху, накрыл ее обеими руками и подержал так, будто лилея. «Держите его!» — вскрикнул он вдруг, и, схватив стул, кинулся к пошатывающейся фигуре, которую Джин пыталась удержать на ногах. Они усадили Рида между собой, совершенно обмякшего и бесформенного, не дать не взять пальто, сдернутое с чьей-то спины. Голова его запрокинулась, и Шону пришлось поддерживать ее, чего не могла уже сделать Шея. «Это всего лишь игра», — нашептывала Джин ему на ухо, торопливым, полным отчаяния голосом. «Это ведь...» «Всего-навсего деревянное колесо, сделанное на фабрике, в мастерской или где там еще. Ты и сам мог бы сделать такое. Оно ничего не знает, оно ничего не чувствует. Шарик останавливается здесь, шарик останавливается там. Вот», — сказал Шон, — «пожалуйста, посмотрите, возьмите». И он всунул в безжизненную, лишенную нервов руку и сохшее свидетельство о рождении. «Вы возвращаете мне кусок бумаги». «Это и все, что вы поставили на стол, больше ничего?» «Я поставил свою жизнь». Его рука дернулась, и часть сухой, хрупкой бумаги, оказавшейся в ней, превратилась в мелкие кусочки, которые посыпались на пол, как конфетти. «Видите? Вот она. Вот, что от нее осталось». Его голова, которую поддерживал Шон, перевесилась вдруг вперед и безвольно легла на стол на подложенную руку. Другая рука повисла до самого пола, сначала слегка раскачиваясь. Затем ее движение прекратилось, как у остановившегося маятника часов. Джин, будучи не в силах помочь ему, отодвинулась от него и погладила его рукой по согбенной спине. Потом обошла стол и, проходя мимо рулетки, запустила ее колесо, как бы с отчаяния, на прощание, от нечего делать, в последний раз. Оно зажужжало, закрутилось и снова остановилось у нее за спиной, как уже не раз останавливалось прежде. Только на этот раз никаких ставок на доске не было. Джин заметила какое-то странное выражение на лице Шона, отчего невольно повернулась и посмотрела на рулетку. Впервые за весь вечер, теперь, когда игра была закончена, а игрок повержен, колесо остановилось на красном.